Но я задам тебе тот же вопрос, что Иксанов, а что это значит? Нет, ты не можешь задавать мне такого вопроса. Ты должна понимать меня. Клея! Клея! Как хорошо, что ты здесь, и ты, Зоб. Я сейчас на площади сделал открытие, но такое открытие, которое тебя удивит. Странный, очень странный человек. Опять одно из твоих очередных открытий. Нет, нет, он еще оригинальнее, чем Изоп. Чужезевец, войди. Появляется красавец-воин в железных латах. Медь его каски сверкает на солнце. Узорчатый пояс с мечом облегает стан. вот. Вот это моя жена. Это мой раб, изоб. Смотрите, смотрите на него внимательнее. И смотри, смотри на него, Изоп. Он еще больше мыслитель, чем ты. Ты тот капитан стражи, что приехал из Афин. Угу. Mm -hmm. Я сейчас на площади был с моими учениками. И я увидел этого человека. Ну, желая оказать ему честь, я у него спросил, чужеземец, не хочешь ли ты выпить со мной? А он мне отвечает, yeah. Нет. Спрашиваю, хочешь ли посмотреть игры на стадионе? А он отвечает мне, не. нет. Хочешь ли побывать в храме Афины или посетить куртизанок в квартале Афродиты? На все это он отвечает мне, не. чего же ты хочешь, наконец, спрашиваю я, а он не отвечает. Ничего. Ну вот, ну разве это не замечательно? Я никогда не видал такого. Я всегда говорил моим ученикам, что люди... Хотят чего-то. Хотят радости, хотят богатства, хотят дольше жить, хотят любви. И вдруг я встречаю экземпляр человека, который ничего не хочет. И он не чувствует себя несчастным, Эзот. Нет. Он не отчаивается. Напротив, он невозмутим и стойк, как Бог. А между тем он мог бы требовать многого, потому что он молод, он силен, он красив. Да, он красив. Да? Да. Да, он красив, но он ничего не хочет. А что ты на это скажешь, Эзоп? Ты любишь жизнь? Нет. Хм. Но если бы тебе вырвали руку, лишили слуха, проткнули глаза, избили бы тебя до того, что твое тело превратилось бы в кровавую массу, ты бы страдал? Нет. Ксанф. Этот капитан стражи сделает все, чтобы стать генералом. А сейчас он просто влюблен и ему не отвечают взаимностью. Ты влюблен, как? Как капитан? Ты влюблен женщины? Ну, капитан, ну что ты на это скажешь? Ай! Он неуязвим! А что ты скажешь о женщинах, Эзоп? для меня существует только два рода женщин. Те, которые заставляют страдать нас, и те, что страдают из-за нас. Из тех, что страдают из-за нас, я знаю только одну. Ах, ты заставил страдать женщину? Ну ты расскажи, расскажи, кто она? Моя мать. Ах ты обманщик. Значит, все остальные женщины заставляют страдать тебя? Послушай его, Клея. Послушай его, Мели. Изоб страдает. А почему же нет? Ведь в конце концов он мужчина. Ну, с большими желаниями, чем у меня, но менее стойкой, чем этот капитан. Значит, ты любишь женщин, а они тебя не любят. Мели? Мели? Он тебе нравится? <связь> Господин! <связь> Это была бы чудесная пара. Красота и мудрость. Великий идеал спартанцев. Я не стремлюсь достичь столь многого. А к чему же ты стремишься? Ты это знаешь. Я стремлюсь к свободе.